Антихрист, сообразив, как круто разворачиваются события, ухватился за предложенный фантастом вариант реабилитироваться, довершил начатое генералом дело, разнес стол в щепки и зарал в бешенстве. — Князь из-за Грубштейна, в сию минуту ко мне, и не дай дьяволу хайдакали, в порошок сотру! какого, которого, генерал, ты того, что шпион? Я тебя годам шпиона. До срочного производства захотелось. Завтра же переведу в полковые санизаторы. Антихрист подскочил к генералу и с треском содрал шевроны с рукава старшего из чадья. Список отца отличившихся мне, а вы что уставились? Продолжал буйствовать главнокомандующий. Неясно, что ли, гонять здесь сюда, Якова, быстро! Измордованного черта не ввели, внесли и осторожно опустили носилки на пол перед верховным нечестивцем и Владимиром Ивановичем. Хваленое качество фирменной одежды, которую не в состоянии порвать даже необъезженные мустанги, Потерпела фиаско перед опытными дознавателями из ада. В своих лохмотьях Яков скорее походил на живописного хиппи конца 60-х годов, чем на привилегированного работника ВКИБА. Садины, синяки, кровоподтеки, просматривающиеся сквозь отрепья некогда престижных тряпок, говорили о том, что черта били долго. Больно и, скорее всего, копытами. Владимир Иванович со страданием глядел на своего верного ангела-хранителя, понимая сердцем, если бы не Яша, подобной процедуры ему не виновать. Черт все взял на себя. А Яков, словно читая его мысли, простонал. «Кипсу босс, главное ты действовал верно». Все записал, что я телепатировал. До Хенева только сейчас дошло, что в случае с объяснительным имя генерала не обошлось без Яшиной подсказки. И утвердительно кивнул. Молодец, босс! Черт скрипнул зубами и с трудом шевельнул лапой. Сложил из пальцев знакомый Владимиру Ивановичу знак победы. Если бы не эта Филькина грамота, не видать нам шефа как своих ушей. Я-то знал, что здесь в вещади все компьютеры настроены на шпионаж. Из той же двери, откуда вынесли Якова, появился сержант с закатанными по рукавами. Довольно заржав, он радостно доложил — баба сразу призналась, что она королева Елизавета. А вот с адъютантом небольшая неувязочка вышла. Заговариваться начал. Как дядя Вася, на все согласен. Он и Эмерсон, он и Блейк, он и Палмер. На то, что шпион выговаривает четко. — Коллеги, я собрал вас на этот консилиум для того? чтобы объявить о новом открытии профессора Живняка. Он провел серию удачных опытов по омоложению человеческого организма. И что интересно, лучше всего поддаются омоложению пациенты, находящиеся в коматозном состоянии. Поэтому, опираясь на эксперимент всемирного ученого, предлагаю провести курс омоложения на нашем больном Ахеннееве. Уверен, что мы добьемся успеха. Параллельно проведем основное лечение — инсулин, витамины, глюкоза. Возражений нет? Тогда приступаем. Спины исчадий, несущих насилки с изувеченным якобом знобливо корежило, сводило в лопатках. И хотя следовавшие за ним антихрист и Владимир Иванович вели спокойную, Вроде бы мирную беседу присутствие высокопоставленного начальства само по себе действовало угнетающе, тем более что носильщики принимали непосредственное участие в операции по задержанию Хенева и черта на месте стычки с пропускным роботом. В какой-то мере им повезло, рядовые исполнители приказов генерала, служивые, избежали участи других переусердствовавших, оттестованных. Им не пришлось спарывать шевроны, лычки и отвинчивать ордена, да и передислокация в отдаленные гарнизоны рогии, куда в срочном порядке были откомандированы разжалованные офицеры, им пока не грозило. Насильщикам хотелось лишь одного — как можно скорее избавиться от живого груза и сгинуть с глаз верховного нечестивца. В казарме наверняка ждала исходящая паром телятина, регулярно поставляемая исчадием директором ИК, институтом кормления, Макаром, руководителем, запретившим выпас скота в испепеленных экспериментальными взрывами районах чертонорогии. Слава сатане! Кажись, пронесло. Эпидемия страха отступила, но мысль о том, что чистка не доведена до конца, заставляла опять втягивать головы в плечи и передергивать лопатками. — Уважаемый Владимир Иванович, не обессудьте, но и ваша вина имеется. Антихрист искал компромиссов и торопливо поправился, — — Ну, конечно, в основном это вина князя, но с ним разговор особый. Самонадеянность в подобных ситуациях — только помеха. За Группштейном обговаривалась программа вашего ознакомления с Адом, составленная лично мною, а его выверты испортили всю обедню. Яков, несомненно, очень способный и перспективный работник, но жажда к авантюрам и ненужная инициатива чуть не привели к катастрофе. В каждом округе вас ожидали, и я в этом не сомневаюсь. Показали бы лицом наши достижения. Ну, к чему эта игра в инкогнито? Неясно. Надеюсь, что ко мне лично вы не имеете претензий. — К вам нет, — снизошел на вы Актенев, и с подавленным вздохом добавил а сколько понадобится времени, чтобы привести Якова в порядок? Другого сопровождающего мне и на дух не нужно. «Босс — Босс! — прохлепел с носилок, почерневший от перенесенных телесных мук черт. — В атаку, на ледоты! За мной нечистая сила! Яша явно бредил. — Вот видите, антихрист... Поправил сползшую простыню. Крыша задымила. Значит, клонировать. А если лечить, то это надолго. Кстати, пока вы устраивали свои демарши, какая-то девица половину канцелярии ВК и БА перекалечила. Интересовалась, куда подевался писатель. Такая оторва. Мне и то обещал рога пообломать если не верну Ахенеева. А с виду, но воплощенная добродетель. Она есть добродетель, и не только внешняя. Поняв, о ком идет речь, Владимир Иванович расстрогался. При упоминании об Эльвирочке ему стало жутко тоскливо. Да и Яша, единственное близко создание, можно сказать, товарищ по адовым скитаниям, Неизвестно, когда поправится. Вон как хрипит, призывает в беспамятстве. «Пленных не брать, отпускать!» «Слушайте, Антихрист, как я понимаю, якого несут в госпиталь. С вашей медициной я не сталкивался, и было бы неплохо осветить эту тему. Ничего противоестественного в том, что я буду около больного». Пожалуйста, ради бога. И второе, как-то в пресс промелькнул объявление про курсы омоложения в Институте красоты. На земле все руки не доходили. Ничего не имею против, только за, обрадованно застрекотал верховный нечестивец. Институт красоты? В том же корпусе, что и госпиталь, а как же у — Дам команду поместить в одну палату с князем. — А нельзя ли пригласить сюда и ту девушку? — Ну что, к вам насчет меня обращалась? — задал волнующий вопрос Ахинеев. Мои страшейшества отрицательно покачал головой. — С сегодняшнего дня шестой круг находится в состоянии карантина. Прибыла комплексная экспедиция из глубокого космоса для установления дипломатических контактов и разрешения вопроса о сотрудничестве нечистых сил разных миров. Переговоры продлятся недолго. Вот тогда, пожалуйста, а пока повремените. — Инопланетяне? — заинтересовался Айхенев. — Настоящее? Организуйте встречу. Давно мечтаю. Для вас, Владимир Иванович, сделаем исключение. Пришли у своих фельдъегерей. А пока отдохните, помолаживайтесь, сеансы пройдите по ускоренному курсу, что доступно лишь высшей касте ада, бесплатно.